Глава десятая. Что делать будешь, боярин? спросил меня Крот, когда я закончил проповедь. Крестить вас паганцев? с улыбкой отвечал я. Я не у том. Соседи наши выгоняют людей в леса, забирают у них хлеба, все железо, даже рванину. И обрекают, наверное, смерть, говорил крот. И трет старство такой жучара, что еще поискать? Сейчас он меня ловит на том, что я говорил о милосердии Господа. Из проповеди сквозил о таким нарративом, как нужно уметь прощать, защищать сирых и убогих и все такое.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 Мы смастерили двадцать три улья, которые, кроме только четырех, уже освоили пчелиные семьи. Наряду с вновь разрешенным бортничеством мёда скопилось на глаз килограмм под семьдесят. Это много, оказывается. Но、ну, когда поле сугоняешься за каждым дуплом, лезешь на него, получаешь укусы и травмы, ещё и на медведя нарываешься. Это да, много.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 Когда еще десятирамочных ульев наклепаем, да две ручных центрифуги соорудим, можно хоть все семье на тридцать верст вокруги словить. Места здесь отличные, есть трава, вода, нектар пчелки соберут, а там и воск. Я сильно беспокоился насчет того, чтобы сделать ульи удобной формы, особенно мне казалось, что рамки не получится.